Глава 4. Если человек совершал вооруженные налеты, то, переехав в другой штат, скорее всего, продолжит заниматься этой своей карьерой. Он не станет, например, вдруг продавцом подержанных авто или телевизионным продюсером, как бы ни были схожи с преступниками эти двое профессионалов. Вместо этого он приобретет себе чистый ствол, что легко устроить в любом городе. найдет какую-нибудь семейную бакалейную лавку и в один прекрасный вечер ограбит. Если хозяева умны и отзывчивы, они передадут кассу прямо в его ожидающие руки и будут молиться, чтобы он сразу же свалил. Если же хозяевам покажется, что вооруженный преступник в их магазине задевает их лично, как и сам факт преступления, они могут сдуру сопротивляться вторжению на их территорию. В этом случае рискует потерять нечто большее, чем наличка из кассового аппарата. Вооруженный налетчик не потому вооружен, что состоит членом Национальной стрелковой ассоциации. Он вооружен, потому что знает, если его поймают на горячем, ему светит 20 лет. И он вполне готов и частенько даже страстно желает воспользоваться своим пистолетом. В Америке самая свежая цифра по ежегодному количеству смертей, вызванных огнестрельным оружием, колеблется в районе 34 тысяч по всей стране, находясь на втором месте после количества жертв ДТП. Это огромное количество смертей. Иногда Корелло задумывался, когда члены НСА в очередной раз с упоением расстреливали оленя. Молились ли они беззвучно за всех тех убитых? Элизабет Тернер работала в банке в Лос-Анджелесе. Работала в банке в этом городе. И, кроме того, в банке в Вашингтоне. Порядочные граждане, вроде преступников, в большинстве случаев не будут менять род своих занятий после переезда из одного штата в другой. Разве невероятным или даже необязательным было предположение – что по возвращению сюда Элизабет стала искать себе работу в каком-то другом банке. Детективы знали, что в этом штате все работодатели должны были заполнять форму программы регистрации работников номер 2, представляющую собой ежеквартальный отчет о доходах, отсылаемый в Департамент налогообложения и финансов этого штата 30 апреля, 31 июля, 31 октября и 31 января. В данной форме содержались имя каждого работника и номер социальной защиты в купе с их валовым доходом за квартал. У детективов имелся номер социальной защиты, принадлежавший Элизабет Тернер. Было известно, что она уволилась с работы в Вашингтоне 1 мая. В дальнейшем, 25 октября, она была найдена мертвой в Гровер-парке. Разве не было вероятным, что после ее возвращения одна или две формы ПРР номер два могли оказаться заполненными? Корелло позвонил по междугородной связи и поговорил с человеком по фамилии Калл Пеппер. Калл Пеппер пообещал перезвонить, как только закончит проверку всех форм ПРР номер два, заполненных 31 июля и 31 октября. Он перезвонил только 11 ноября, в тускло-серую, сырую и холодную пятницу. к Тому времени делу уже исполнилось 17 дней. Калл рассказал сказал Карелле, что не обнаружил ни одной формы от 31 июля, сообщающей о доходах Элизабет Тернер за прошедший квартал. «А что там с формами за 31 октября?» — поинтересовался Карелла. «Они еще не обработаны». «Разве у вас там нет компьютера?» Для этих ежеквартальных форм нет, сказал колпепер. И когда вы думаете, они будут обработаны? когда мы до них доберемся? А когда это случится? Когда мы до них доберемся, сказал колпепер снова, где-то примерно перед следующей датой заполнения формы. Вы имеете в виду в январе в следующем году, «Формы ПРР номер 2 заполняются 31 января, это правда?» «У нас тут умышленное убийство», — сказал Карелло. «Я пытаюсь выяснить, где работала эта девушка. Вы можете как-то ускорить процесс?» «Было бы легче, если бы эти формы заполнялись от имени работника», — сказал Калпепер. «Или хотя бы по номеру социальной защиты». «Но это не так». Они заполняются от имени работодателя. Вы не представляете, сколько времени у нас ушло на то, чтобы проверить все июльские формы в поисках вашей Элизабет Тернер. А они были уже обработаны». Карелло знал совершенно точно, сколько времени это заняло. Он сделал запрос шесть дней назад. «Но послушайте», — сказал он, — «для нас очень важно выяснить, где». А «Мне очень жаль», — прибил его колпепер Я проверю все формы от 31 октября, когда они будут обработаны, и это все, чем я могу помочь. «Хорошо, спасибо», — сказал Карелла и повесил трубку. Какое-то время он сидел, уставившись на свою печатную машинку, потом загрузил в нее форму дополнительного отчета отдела детективов. Он успел уже напечатать почти целую страницу, когда из канцелярии пришел Альф Мистелла. В его руке был простой белый конверт. На конверте стояла дата отправки — 10 ноября. Как и другие четыре, предшествующие этому письму, оно было адресовано детективу Стивену Луису Карелли. Имя было аккуратно напечатано на лицевой стороне конверта с помощью печатной машинки. «Я думал, может быть, он забыл про нас», — сказал Мискало. — Не с нашим счастьем, — сказал карелла и разорвал клапан конверта. — Такой же белый лист бумаги внутри, и в нем в клейком. — На мой взгляд, это похоже на четыре полицейские фуражки. — Да, — сказал Карелло. — Думаешь, он полицейский? — спросил Мискало. — Нет, не думаю. — Так почему он шлет нам картинки всего этого полицейского дерьма? рации, жетоны, наручники, полицейские фуражки. Он покачал головой. "А мне не подушечь, это идея присылать нам картинки полицейских принадлежностей. Это просто жуть.